Глава 6 Джоу не обманул. Тактильные ощущения оказались просто потрясающие. Было с чем сравнивать. Мне ведь доводилось подключаться к Настедию через самые разные капсулы. От ржавой рухляди из бесплатных VR-салонов «Желтой зоны» до люксовых моделей вроде той, что стояла у меня в номере на Утилуса. Но новое поколение так разительно отличалось по степени погружения в виртуальный мир, что первое время я постоянно прислушивался к себе, отмечая малейшие изменения. Парадоксально, но я никогда не чувствовал себя таким свободным. В обычной капсуле все же не получается полностью избавиться от ощущения, что ты заперт в тесной пластиковой кабине и опутан кучей манжет, передающих твои движения аватару. Об этом то и дело напоминает какая-нибудь мелочь, вроде не вовремя отреагировавшего сенсора, считывающего движение, или намокшая от твоего пота внутренней поверхности перчаток манипуляторов или заборахлившей системы вентиляции. Но сейчас я вообще ничего подобного не мог уловить. «Хотя, если задуматься, поводов для клаустрофобии было куда больше. Я ведь целиком погружен в двухметровый пласт геля, шевелящегося вокруг меня как живое существо и чутко улавливающего любые мои движения. Интересно, как это выглядит со стороны?» Судя по ощущениям, гель не прилегает к коже по всей поверхности. Площадь соприкосновения сильно зависит от входящей информации. Например, когда продираешься через заросты кустарников, гель передает прикосновение веток и листвы. Но когда стоишь на открытом пространстве, можно даже почувствовать имитацию ветра, обдувающего лицо. Впрочем, уже через полчаса, погрузившись в игровую рутину, я и думать забыл обо всех этих тонкостях, просто с головой ушел в работу. Хоть я подключился к наследию с утра пораньше, верные пустотники опередили меня как минимум на час. Родригесы, пока работали мусорщиками, привыкли вставать рано, да и вообще, похоже, здорово увлеклись игрой, так что проводили в ней все свободное время. Морган тем более был рад, что кому-то нужен, так что тоже не отставал от них. К тому же наследие для них – главный способ заработать денег и очков социального статуса, плюс еще и небольшая финансовая помощь с моей стороны. Я, наконец, выполнил свое обещание, выплатив всем пятерым по 1000 баксов, которые обещал им на днях. Плюс настроил автоплатеж на две сотни в день каждому. Для этого, правда, пришлось занять у дайса на счет будущей зарплаты, но с деньгами я расстался легко. «Если и было в событиях последних дней что-то хорошее, так это то, что у меня исчезла необходимость экономить каждый цент». Родригесы, получив оплату, заметно повеселели и принялись за работу с еще большим энтузиазмом. Венди и Морган попробовали отказаться от своей доли, но я настоял. Мы были слишком мало знакомы, чтобы между нами завязалась крепкая дружба, но при этом я уже по полной втянул их в свои дела». Думаю, будет только к лучшему, если я буду для них не только другом, но и боссом. Так у меня будет больше моральных прав просить у них помощи. По крайней мере, мне так будет комфортнее. Мы продолжили исследовать биом «Проклятый лес», оставаясь все в том же квадрате, где обнаружили заразителей. Пока что это было оптимальное для нас место — Игроки из крупных кланов не успели основать поблизости своей базы, а живность в джунглях была хоть и агрессивной, но уже более-менее изученной, так что схватки с нею были посильны даже моей команде нубов. В одиночку они бы, конечно, не справились, но под моим присмотром качались с хорошей скоростью, тем более что я отдавал им все свободные орбы опыта, довольствуясь только той долей, что начислялась мне игрой напрямую. Этим утром к нашей группе присоединился и один из следопытов — Колумб. Вместе мы составили маршрут экспедиции, который охватывал пока неразведанные территории к северо-западу от озера Заразителей. Колумб собирался составить подробную карту местности и, если повезет, разыскать объекты и информацию, о которых можно будет продать. Кроме того, у нас была еще одна важная миссия — точнее сказать, эксперимент, который следопыты не успели закончить после моего вчерашнего внезапного исчезновения. «Кое-что мы уже выяснили», — объяснил Колумб, доставая из инвентаря личинку, добытую вчера из королевы жабалисков. «Эта штука действительно что-то вроде компаса, и, судя по описанию, ей для трансформации нужна аура некой матери заразителей, поэтому логичным было предположить, что ползет она именно к ней». «Матерь заразителей» звучит как имя серьёзного босса. «Угу, возможно, это даже хранитель печати». «И что делать?» — спросил, почёсывая в затылке Мартин. «Идти за ней, пока она нас не приведёт прямо к этому боссу?» «Так себе затея. Во-первых, она ползёт слишком медленно. Во-вторых, её может запросто сожрать какой-нибудь моб. Ну и, в-третьих, она даже препятствия огибать не умеет. Слишком тупая». «Впрочем, это и не удивительно. У нее и мозга-то, наверное, нет. Совсем как у тебя», — пихнув брата локтем, заговорщически шепнул Диас. Мартин, нахмурившись, толкнул его в ответ, но, похоже, в очередной раз забыл, что в игре их аватары хоть и отличаются внешне, пока обладают почти одинаковой физической силой, так что Диас легко мог дать ему сдачи. Между ними тут же завязалась потасовка. — И что ты предлагаешь? — заслонив спиной младших, но даже не пытаясь их разнять, деловито спросил Рика. — Поэкспериментируем с триангуляцией. — Чего? Попробуем определить координаты точки, к которой движется этот объект. — замеряя углы между векторами, ведущими к этой точке и выбранной базовой прямой, — подсказал Морган. — Хорошая идея. Достаточно будет всего пары измерений. «Это если матерь стаи в единственном экземпляре», — покачал головой я. «Возможно, их несколько, и личинка движется к ближайшей из них». «Возможно», — согласился Колумб, — «хотя и маловероятно. Учитывая, как разработчики любят создавать сложности игрокам, вряд ли бы они давали им в руки инструмент, позволяющий найти сразу несколько ключевых боссов». «Резонно». Рико, нахмурившись, переводил взгляд с Колумба на Моргана и обратно. И, похоже, потихоньку начинал злиться. «Да о чём вы вообще? Что за тригуляция «А, Фрост, будем идти по маршруту и время от времени выпускать этого червяка на волю, засекать направление, куда он движется, и чертить на карте луч в эту сторону. Если он действительно ползёт напрямую к мамочке, то эти лучи на карте будут пересекаться примерно в одной точке». «Всё верно», — кивнул Колумб. «Я уже отметил на карте два луча, тот, что шёл от озера и отсюда, но они почти параллельны». «И что это значит?» — продолжал хмуриться Рика. «Что объект довольно далеко отсюда, скорее всего, не в этом квадрате. И чтобы точнее засечь координаты, нужно провести измерение ещё с парой точек, посильнее отстоящих друг от друга». «А ещё она может двигаться», — неожиданно вклинился в разговор Мартин, тяжело дыша и удерживая подмышкой голову Диаса, который отчаянно пыхтел и пытался вырваться. «Ну, это... Матерь заразителей!» «Верное замечание, юноша», — поддержал его Морган, — «это еще больше осложняет дело». «Что ж, значит, не будем терять времени, джентльмены», — подытожил Колумб. «И мы действительно не теряли времени. За последующие несколько часов мы всего пару раз делали перерыв, устраивая привал в безопасном месте и по очереди выходя из игры, чтобы удовлетворить физиологические потребности». Время летело стремительно, и я настолько погрузился в игру, что только вылезая из капсулы вспоминал, что я вообще-то в офисе Blue Ocean и вроде как на работе. Впрочем, Джоу пока не грузил меня заданиями. В первую свою паузу я застал его за центральным голографическим пультом, увлечённо обсуждающим какие-то таблицы с двумя другими программистами. А второй раз и вовсе обнаружил в соседней ванне, где он, судя по движениям, вовсю сражался с кем-то в наследии. Я решил не испытывать судьбу и пока оставить его в покое, тем более, что в игре у нас наметился серьезный прогресс. Эта вылазка превратилась для нашего отряда в настоящее испытание, но в то же время определенно пошла на пользу. Если бы новички до сих пор паслись на безопасных локациях в стабе, они бы за пару недель не набили столько опыта и трофеев, плюс активно учились работать в команде, прикрывая и дополняя друг друга. Понемногу наша маленькая банда превращалась в уже вполне серьезную силу. По крайней мере, мобов мы фармили уверенно. Мы карабкались все выше по склону вулкана, преодолели расстояние километров 15. Характер местности здорово изменился. Мы вышли к окрестностям одного из крупных разломов породы. Растительность здесь поредела, все вокруг пропахло серой и гарью. А кое-где можно было увидеть и облака дыма, врывающегося из-под земли. Раскаленные лавы пока не встречалось, однако камни местами были заметно теплые, подогреваемые снизу. Живность тут тоже водилась другая, лес, поредел, визгуны и жаболиски уже почти не попадались. Но это радовало только поначалу, потому что на смену уже под надоевшим суетливым тварям пришли такие красавцы, как камни спины, скальные рыскатели, мечероги и даже парочка пепловых саламандр. Впрочем, последних мы видели только издали. Эти здоровенные ящеры, покрытые странными светящимися пятнами, скрылись где-то в глубине разлома. Мобы были и сами по себе неприятными. Но дело осложнялось тем, что среди них попадались зараженные особи. Причем, как назло, именно зараженные имели одну неприятную особенность. Мало того, что они были в целом опаснее и агрессивнее обычных версий, так они еще и собирались в довольно большие стаи и перли куда-то на полной скорости, распугивая или убивая всех на своем пути. Одна такая стая бешеных мечерогов, копытных животных, похожих на помесь сайгака ящерицы-единорога, настигла нас на перешейке между двумя глубокими расщелинами. Убраться с их дороги нам было попросту некуда, хоть в пропасть прыгай. При этом стрельба этих тварей не отпугнула, хотя базовые их версии были мирными травоядными. Пришлось устанавливать мобильный репликатор, кое-как замаскировав его между камней и драться. Зараженные мечероги были размером с буйвола и при этом удивительно живучие. Стадо этих бешеных бычар, несущихся во весь опор, чуть не размазало нас по камням. Репликатор пригодился и неоднократно. Каждый из Родригесов погиб как минимум по разу. в Венди три раза, Колумб дважды. Моргану удалось каким-то чудом отсидеться за камнями на самом краю обрыва. Основной удар пришлось брать на себя мне. Я с трудом удерживался от применения умений пустоты. Решил не злить понапрасну Джоу. Но чувствовал я себя при этом настоящим Тореадором. К счастью, мимик снова пробудился и корректировал мои движения. Это был единственный способ помочь мне и при этом не выдать себя. Это было похоже на дикий и смертельно опасный аттракцион. Я метался туда-сюда между проносящихся мимо меня туш, чудом избегая ударов копыт и длиннющих плоских рогов, похожих на пики. А если подворачивался удачный момент, колол сам встречным кинетическим ударом. Иногда эффект был просто сногсшибательный, в прямом смысле слова. Очередной зверь, несущийся прямо на меня от кинетического удара, полученного в грудь, споткнулся, кувыркнулся через голову, пролетел вперед по дуге еще несколько метров. Я едва успел пригнуться, и он пронесся над головой, замертво рухнув на камни позади меня. Повезло, критический урон. Обычно мечероги держали как минимум по три таких ударов в корпус. Огнестрел их и вовсе пробивал слабо, но тут дело было не столько в оружии, сколько в плохо прокачанных навыках моей команды. Стадо было огромным, не меньше сотни зараженных особей, и перебить нам удалось всего десятка-полтора. Остальные просто пронеслись мимо, чудом не растоптав нас вместе с репликатором. Однако были в этом нашествии и свои плюсы. Опыта собранного с убитых мобов с дыхвой хватило на то, чтобы компенсировать смерти персонажей. Плюс мы собрали немало ценных ингредиентов, а Колумб сделал неожиданное открытие. «А знаете, что я вам скажу, джентльмены?» — пробормотал он, задумчиво разглядывая что-то в пустоте перед собой в режиме дополненной реальности. «А ведь это похоже на целенаправленную миграцию, и направление ее чудесным образом совпадает...» Взгляни-ка, рост Он переслал мне скриншот участка карты с его пометками. За время нашего пути на ней уже начала вырисовываться вполне определенная картина. Мы раз пять выпускали погулять личинку заразителя, засекая направление ее движения. А теперь к этим векторам добавилось еще и направление миграции зараженных животных. В одной точке все эти векторы не пересекались, но это можно было списать либо на погрешность измерений, либо на то, что искомый объект передвигается. Но все же подсказка складывалась очень четкая. Линии скрещивались на одном участке километрах в тридцати к северо-западу от нас. «Это уже соседний квадрат», — пояснил Колумб. «Высадиться на него через врата нельзя, только топать ножками. И не просто топать, а прямо-таки карабкаться. И там чем дальше, тем горячее, в буквальном смысле этого слова. Лава? Да». От вершины горы, где находится главный кратер, вниз отходят несколько крупных, ну, назовем это лавовыми реками. Их видно сверху, когда прыгаешь в биом через врата. Но подробной карты еще никто не составил, только примерные наброски на глаз. Вот одна из таких рек как раз проходит примерно по границе между квадратами. А это что за пометка? Как раз там, куда ведут вектор миграции? побочный кратер Главный — самый большой, на вершине горы, остальные — ниже по склону. Им уже и названия красивые дали, типа «Глаз дракона», «Глаз феникса». Конкретно этот называют пепельным. Лавы там немного, но время от времени он выбрасывает тучи пепла. — Осталось понять, зачем все эти зараженные мобы туда прут, — почесал подбородок Рика. — К матери заразителей, очевидно, — пожал плечами Колумб. Судя по тому, что мы успели разведать после инфицирования, особь проходит как минимум три стадии. И на третий вызревают такие вот личинки, которые перерождаются в эмага под воздействием ауры матери. Что там будет после перерождения, пока непонятно. Но, похоже, это финал. А еще похоже, что это дорожка к главным боссам биома, предположил я. Наверняка. Это вполне в духе разработчиков. Сами по себе биомы не повторяются, но общая схема всегда одна. Есть боссы, хранители печатей. Победив их всех, можно открыть путь к главному боссу. И как думаешь, эта наша находка тянет на большой куш? Колумб, приглаживая и без того острую, как наконечник копья-бородку, задумчиво пошевелил губами. Вряд ли. Это пока очень расплывчатые данные. Да и строятся они во многом на наших предположениях. За такое никто платить не будет. К тому же в этой наводке на пепельный кратер вообще мало смысла. Это и так заметный объект, так что его обязательно будут исследовать. А вот если мы разведаем удобный маршрут до него, а еще лучше отыщем саму мать заразителей? Он снова сделал паузу, но на этот раз предостерегающе поднял вверх палец, к чему-то прислушиваясь. Мы тоже все невольно притихли, заозирались, вскидывая оружие. «Выстрелы!» — громко шепнул Рика. «Вон там! К северу! Недалеко!» Я тоже уже расслышал отголоски пальбы за каменной грядой, заслоняющей от нас вид на участок чуть выше по склону. Плохо дело. Если уж выстрелы слышим даже мы с Родригесами, у которых показатели восприятия недалеко ушли от стартовых, то стрелки совсем рядом в нескольких сотнях метров. Если среди них есть последователи одного из вершителей, то и нас они уже засекли. «Что будем делать?» напряженно переспросил Рика. «Отходим? Надо спрятаться», — кивнул я. «Колумб, тебе лучше отойти подальше и установить где-нибудь репликатор. Это на случай, если нас завалят. Тебя-то они отследить не смогут. А мы? Попробуем устроить засаду? Как тогда в стабе?» Я и рта не успел раскрыть для ответа, как вдруг в поле зрения вспыхнула алая предупреждающая надпись, заставившая в голос выругаться. «Внимание! Поблизости кровный враг!» Альянс Архангелы. Да что ж за невезуха-то? Понимаю, конечно, что архи один из самых больших и сильных альянсов в игре, но иногда складывается впечатление, что они вездесущи. Причем радиус обнаружения обычного кровника не так уж велик. Выходит, кто-то из них уже в зоне прямой видимости, а значит, снова грянул выстрел. Одиночный, но мощный, повторенный раскатами эхо. Одновременно с этим меня дернуло назад и в сторону так, что я едва удержался на ногах. Мимик. Он не стал блокировать пулю, чтобы не выдавать себя. Просто увел меня из-под ее траектории. Я лишь почувствовал, как что-то чиркнуло меня по щеке, обожгло, как укус насекомого. Все же наша банда не зря уже столько времени провела в игре вместе. Остальные при звуке выстрела не растерялись. Тут же бросились в рассыпную, будто разбросанные взрывной волной. Неизвестный снайпер с одной стороны действовал верно, попытавшись первым делом нейтрализовать меня, как выглядящего наиболее опасным. Но в то же время он дал шанс остальным. И они его не упустили. Кажется, следующий выстрел прозвучал почти сразу, буквально через 2-3 секунды. Но к тому моменту вся моя команда попряталась за камнями и в кустах. А сам я, не успев толком восстановить равновесие после внезапного рывка, врубил телепорт, Прыгнул недалеко, метров на 10 и толком не целись. Главной задачей было уйти из-под обстрела. а моратории на применение умений пустоты придется на время забыть. Оправдание у меня есть. После нескольких недавних стычек с мобами и активного применения псионических способностей у меня накопилось несколько тысяч очков пустоты, которые я не успел слить в цитадель. Так что умирать мне сейчас было категорически нельзя. Это вызовет мощный пустотный взрыв. Да и остальным моим подопечным пустотникам тоже умирать не стоит. Придется действовать жестко. То, что джунгли в этих местах были уже не такими густыми, было мне даже на руку. Удалось быстро обнаружить противников. Снайпер залег на возвышенности, укрываясь между двумя большими камнями. Идеальное место, под ним отвесный обрыв метров пять высотой. С обеих сторон тоже довольно крутые подъемы, усеянные камнями. Весь участок ниже по склону, как на ладони, зато к самому стрелку подобраться непросто. Но это если у тебя нет телепортации. Я прыгнул снова и вынырнул из воздуха прямо над снайпером, буквально свалившись ему на голову. Кинетический удар, как невидимое копье, пригвоздил его к камням, я тут же накинул на него структурную деформацию. Не столько ради урона, сколько для того, чтобы не дать ему применить активные умения. Игрок был явно прокачанный и мог выкинуть пару неприятных сюрпризов. Он и выкинул. Правда, не в виде умения, а в виде гранаты. Перевернувшись, подбросил вверх небольшой предмет, который я инстинктивно отшвырнул захватом подальше. Рвануло метрах в пяти от меня и чуть ниже. Большая часть осколков ударила по камням, не причинив мне вреда. Зато пока я отвлекся на гранату, снайпер успел выхватить парные пистолеты и выстрелил в меня дуплетом почти в упор. Мимик снова не стал блокировать весь урон напрямую, так что досталось мне крепко. Полоска хитпоинтов просела больше, чем наполовину. Я отпрыгнул, упал спиной на округлый валун и, не останавливаясь, кувырнулся назад через голову. Еще несколько пуль ударились совсем рядом, но стрелял противник явно неприцельно. Просто отчаянно лупил с обеих рук, пытаясь достать меня. Не давая ему опомниться, я создал сразу с дюжину пустотных шершней и запулил в него, посылая их по дуге так, чтобы они ударили сбоку или в спину. Как минимум половина пришлась в цель. Я расслышал вскрики и ругательства. Высунувшись из укрытия, снова атаковал псионикой, расфокусированный кинетический удар попросту сбросил противника с обрыва, будто смахнув огромной невидимой ладонью. Только в этот момент, когда игрок, нелепо размахивая руками, полетел спиной вперед в пропасть, я разглядел знакомый остромордый шлем, выпирающий вперед, как птичий клюв. «Такара? Ох, и не везет тебе, приятель! Уже который раз на меня нарываешься! Вы победили кровного врага, альянс Архангелы!» «Заберите добычу с его тела, чтобы получить бонусный орб боевого опыта. Местоположение добычи отмечено на карте». Похоже, падение с высоты его добило, но расслабляться было рано. Снизу доносились звуки выстрелов, и я разглядел еще как минимум четверых игроков, которые схлестнулись с моим отрядом, и среди них еще один арх. Игровой интерфейс подсвечивал его особым контуром, как кровного врага. Судя по экипировке, это тоже был легкий стрелок-разведчик, вооруженный огнестрелом и чем-то вроде технологичной секиры. Скорее всего, артефакт странников. Двигался он стремительно, не обращая внимания на огонь, пёр на новичков на пролом. Фигура его при этом окуталась странным светящимся дымком. Похоже на какое-то умение, позволяющее блокировать урон или избегать его. Телепортация у меня была в откате, и оставшиеся секунды утекали раздражающе медленно. До места схватки было не меньше 50 метров по прямой, так что псионными умениями я до врагов не дотягивался. Пустотных шершней, конечно, можно запустить. Но с расстоянием они тоже теряют часть своей силы. Так что несколько тягостных мгновений мне ничего не оставалось, кроме как ждать и наблюдать со стороны. Зато было время, чтобы оценить обстановку. Других противников я поблизости не обнаружил. Мало того, остальные члены вражеской банды действовали на удивление пассивно. В драку кинулся только Арх, остальные держались на расстоянии, просто целясь в наших, но не стреляя. Хм, держат нейтралитет? С чего бы это? Арх с Секирой тем временем схлестнулся с Рикой и Мартином. Те даже попытались дать ему отпор, успев выхватить оружие ближнего боя, но разница в уровнях была налицо, они ни разу не смогли его ударить. Он же, эффектным пируэтом ворвавшись прямо между ними, покромсал обоих несколькими взмахами. Правда, тут же поплатился за это. Парень или был не в курсе неприятных особенностей адептов пустоты, или излишне понадеялся на свою защиту. Но черные матовые сферы пустотных взрывов, возникших на месте гибели моих товарищей, здорово его зацепили. А потом и я подоспел. Мудрствовать не стал. Отработал по привычной схеме. Телепорт за спину, структурная деформация, на этот раз в связке с вакуумной ловушкой, чтобы не выпрыгнул, кинжальный кинетический удар. Добил Арха всадив в него несколько пуль, практически в упор. Причем последняя пара выстрелов была лишней, в интерфейсе уже высветилось сообщение о гибели кровного врага. их де пута!» — выругался он, еще и от души пнув поверженного архангела. «Будешь знать, как связываться с Родригесами!» Венди и Колумб тем временем стояли в напряженных позах, целясь в оставшихся противников. Я тоже развернулся, скидывая облаченную в перчатку Грейфуса руку. Над ладонью у меня загудел зловещим сгустком тьмы пустотный шершень. «Воу-воу, полегче! Нейтралитет, нейтралитет!» Нервно вскрикнул тип из замаскировочного костюма, похожий на какого-то лесного монстра. Мохнатый, бесформенный, с торчащими во все стороны пучками не то шерсти, не то травы. На груди его я разглядел знакомый значок Лиги Повелителей Зверей. «Вовремя же ты вспомнил про нейтралитет, ликон!» — процедил Колумб. Не надо было нападать на нас, и проблем бы не было. — Мы не нападали, мы просто проводники! — вмешалась вторая следопытка, которая, судя по игровой подсказке, носила ник Эдель Вейс. — Втроём ведёте двух архов? — скептически отозвался Колумб, не опуская винтовку. — Я же знаю, сколько стоят твои услуги, Эдель. Да и всей вашей троицы. У нас совместная разведывательная экспедиция. Этих двоих мы попросили для прикрытия. Мобы здесь довольно жёсткие. «Ах, попросили?» — копируя ее интонацию, переспросил следопыт. «И давно у вас такие дружеские отношения с серебряной когортой?» «Наши контракты не твое дело», — огрызнулся Ликон из-под наблюдая за пустотным шершнем, которого я пустил полетать перед его лицом. «И вообще ты не с теми связался, Колумб?» «Что ты имеешь в виду?» «Пустотники, еще и из клана Новый. Вы все что, мазохисты?» «С тем же успехом можно себе огромную мишень на заднице нарисовать. Вас гонять будут все, кому не лень. Мои контракты не твое дело. Как знаешь. Но я думал, ты умнее. Ну ладно, отступники, их дела с Архами нас не касаются. Но какой смысл связываться с пустотой? Это же значит встать вообще против всех. Он зло покосился на меня, потому что я подвесил шершня прямо перед его носом. «Не надо, Фрост, пожалуйста», — покачал головой Колумб, медленно опуская оружие. «Пусть уходит». «Хорошо». пожал я плечами. «Даю возможность уйти на репликатор». «Издеваешься?» — возмутился третий, молодой азиат по виду, чистый саппорт, вооруженный лишь пистолетом. Возможно, новичок. «Мы последний раз реп ставили еще...» Он осекся. Понял, что сболтнул лишнего. Ликон даже не взглянул в его сторону, но с выражением лица совладать не смог. Ох, и влетит, наверное, молодому. «Повторюсь, даю возможность уйти на реп», — спокойно, с едва прикрытой насмешкой сказал я. «Живыми. Не хотите? Можем и подраться. Результат будет тот же, но есть нюанс». «Да пошел ты!» — огрызнулся Ликон. «Ничего, еще пересечемся. Я тебя запомнил, Фрост». Он первым покинул локацию, следом за ним Эдельвейс. Молодой саппорт замешкался, явно сконфуженный своей неосторожной выходкой. Диас направил на него пушку с театральной тщательностью, прицеливаясь. Тот, наконец, понял, что задерживаться не стоит, и тоже свалил. «Вы давно знакомы?» — уточнил я у Колумба. «Чего от них ждать? Попробует вернуться с реваншем или...» «Да кто же их знает? Архи — те точно мстительные. Но, похоже, их репликатор далековато отсюда. У нас хорошая фора». «Давайте соберем трофеи и поставим еще пару одноразовых репов чуть подальше и замаскируем хорошенько, чтобы завтра вернуться. И на сегодня, думаю, пора заканчивать. У меня куча дел в реале». Этот вариант устраивал всех. Мне в личку уже нападала несколько текстовых сообщений от новы В игре она сегодня была набегами, но предлагала встретиться вечером в реале. Я пока отвечал односложно, ссылаясь на занятость. Но, зная Вивиан, это так себе затея. Надо созвониться и поговорить нормально. А то будет дуться». Вдобавок ещё и Джоу постучался с коротким сообщением. «Есть дело. Встретимся на летающих островах на том же месте». «Вот блин. Я уж надеялся, что он про меня забыл. Хотя, конечно, я заигрался. Сколько там времени? Семь вечера? Так точно пора сворачивать наши дела и немного отдохнуть». «Знаешь, а этот тип, пожалуй, был прав», — сказал я Колумбу, прежде чем разойтись. Связавшись со мной, вы все здорово рискуете. — И что с того? — усмехнулся тот. — Поверь, мы знаем, на что идём. Я лично рад, что Ая тебя притащила. Это, пожалуй, самое яркое событие за последние месяцы. И остальные ребята тоже очень воодушевлены. Им не терпится с тобой познакомиться. — Остальные ребята? — насторожился я. — а Ая ещё кому-то разболтала. — А ты что, договаривался с ней, чтобы она держала язык за зубами? — Ну, не то чтобы, но... «Да ладно, расслабься!» — рассмеялся Колумб. «Она всё равно не умеет хранить секреты. Так что ты теперь в нашем кругу настоящая знаменитость. Я имею в виду среди следопытов. А я же тебе рассказывала про нас? В общих чертах. У вас что-то вроде лиги в лиге». «Это громко сказано, конечно. Просто сообщество людей, объединённых общими интересами и, скажем так, общим взглядом на игру. Таких, как мы, сейчас в лиге исчезающее меньшинство». Многие вообще забросили игру, но я всех растормошила. «Это она может», — проворчал я. «Да и ты не скромничай, тоже умеешь заинтриговать и произвести впечатление. В рассказах Айя ты, правда, наверное, уже трёх метров ростом и молниями из глаз пуляешь. Так что учти, когда к тебе очередь паломников выстроится, надо будет соответствовать». «Каких ещё паломников?» «Самых, что ни на есть. Будущих служителей культа Войда». «Ну чего ты так смотришь?» У нас уже толпа желающих получить печать пустоты. Пожалуй, больше полусотни наберется. Чурья в первых рядах. — Подожди, подожди, — опешил я, — не слишком ли вы торопитесь? Твой коллега ведь прав. Для членов лиги куда больше подойдут другие вершители. И китара, метаморф, естественно. И поэтому их уже выбрали тысячи игроков. Но знаешь ли, я бы не стал следопытом, если бы любил ходить протаренными дорожками. И мы ведь уже обсуждали. Одна твоя телепортация уже стоит того, чтобы сделать ставку на Войда. Я точно готов рискнуть. И я не одинок. Я вздохнул, поняв, что спорить сейчас бесполезно. Кажется, сам того не планируя, я разворошил муравейник. Ладно, разберёмся с этим позже. Я уже на месте. Поторопись, у меня ещё дела. Уф, ещё и начальство торопит. Попрощавшись с остальными, я перенёсся к главному репликатору летающих островов. По дороге к кузне, где мы в прошлый раз встречались с Джоу, позвонил Нови. «Что-то ты меня сегодня везде день игнорируешь», — вместо приветствия холодно проворчала она. «Так занят?» С утра из проклятого леса не вылезая, только что двух арков там прихлопнул. «Да, я увидела сообщение». «Что они там делали? На вас охотились?» «Не похоже. Такой же разведывательный рейд, как и у нас. Два скаута и наемники из звероловов. Просто совпадение». «Ладно, потом расскажешь. У тебя, судя по твоему профайлу, есть новости и поинтереснее. Статуса? Ты не перестаешь меня удивлять». «Угу. Но это долгая история. С удовольствием послушаю. Давай встретимся вечером. Ты в Наутилусе?» «Нет, я съехал». «Куда?» «Пока я в кампусе Блю Оушен. А что?» «Просто беспокойся тебе. В отеле ночью какой-то переполох был. Полиция приезжала. По-моему, как раз на нашем этаже». «Не слышал. Я рано уехал». «Понятно. Слушай, я вечером собираюсь в клуб. Инсомния. Слышал про такой?» «Нет». «Ах да, ты же... В общем, это очень модное заведение, высший уровень. Хозяин меня давно приглашает, хочет предложить какой-то контракт. Сегодня там очередная тематическая вечеринка, что-то вроде маскарада. Не смотрела подробности. Может, составишь мне компанию? одной мне там будет невыносимо скучно». «А мне, наверное, просто...» «Невыносимо!» — скептически проворчал я. «Я, знаешь, никогда не бывал в таких местах. Так тем более развейся, получи новые впечатления. А то ты, кажется, из верткапсулы сутками не вылезаешь. Как будто под домашним арестом». «Эх, вивен знала бы ты, насколько твои слова недалеки от реальности». «Ну так что, Фрост?» «Учти, отказа я не принимаю». «Ладно, давай созвонимся чуть позже». Устало отмахнулся я. «Желания спорить с ней не было». Да и, честно говоря, мне ведь и правда надо проветриться. А еще я поймал себя на мысли, что хочу снова увидеть ее, прикоснуться. у да, я, кажется, соскучился. А во сколько начинается вся эта вечеринка? Часов десять вроде бы. Но поедем чуть позже, к самому интересному. Где-то к полуночи. Заметно повеселев, подытожила Нова. Все, тогда до встречи. Созвонимся через пару часов. Ага, я с трудом удержался от страдальческого вздоха. Но вот зачем я позволил ей меня в это втянуть хотя а почему бы и нет эти сутки начались с того что меня опять пытались не то убить не то похитить а закончиться вечеринкой в элитном ночном клубе в компании супермодели не самый плохой вариант грех жаловаться джоу ждал меня на третьем ярусе кузней рядом с одной из ниш с ремесленной станцией в руке его был объемистый серебристый кейс похожий на те, что выдаются за премиум-подписку. «Извини, я был в биоме», — виновато пробормотал я. «Пока добрался». «Я знаю, где ты был», — с усталой усмешкой ответил он, разблокируя силовое поле и проходя в мастерскую. «Что там, кстати, за разговоры про толпы желающих записаться в адепты пустоты? Вот ведь любопытный. Значит, все же следит и следит внимательно». Это и для меня сюрприз. Я, конечно, закидывал удочку по этому поводу, но не думал, что произведу такой эффект. Джоу неодобрительно покачал головой, но промолчал. Прошелся по мастерской, выложил кейс на верстак, побарабанил по нему пальцами. Вел он себя как-то странно, будто хотел мне что-то высказать, но сдерживался. А по поводу умений пустоты продолжил я. Пришлось применить несколько в целях самообороны. Если бы меня убили, было бы хуже. Пустотный взрыв после смерти. Я понимаю, — нетерпеливо перебил он. Что касается набора новых сторонников Войда для Квеста, я попробую потянуть время. Может, отговорю их как-то? Если только ты не передумал. Ты знаешь, как я ко всему этому отношусь, — угрюмо ответил он, отворачиваясь и делая вид, что разглядывает что-то на противоположной стене. Я по-прежнему против, и против расширения культа, и против применения умений пустоты в любых масштабах. Повисла долгая неловкая пауза, в течение которой я внимательно разглядывал его, а он будто бы старался не замечать этого. «Да что, чёрт возьми, с ним творится?» «Понял», — наконец сказал я. «Ты против, но...» «Что оно раздражённо мотнул он головой, смахивая чёлку со лба. И, наконец, взглянув мне в глаза. «А ведь он и правда зол, но похоже не на меня». Просто ты произнес это с такой интонацией, что так и просится продолжение. Ты против, но... Но я получил некоторые распоряжения на твой счет. В общем, ты можешь действовать по своему усмотрению. Мои комментарии стоит принимать к сведению, но это не приказы, а скорее рекомендации. Вот это поворот. Недолго же мне пришлось терпеть над собой начальство. А это тоже можно снять? Я показал кольцо жучок, которое он мне выдал во время нашей первой встречи. Нет, мониторинг за твоими действиями будет продолжаться. Хорошо, — пожал я плечами. А какие-то ещё распоряжения будут? Я сегодня весь день предоставлен сам себе. Немного не так представлял себе работу в компании. Я тоже. Но пока будем продолжать в том же режиме. По крайней мере, до следующих особых распоряжений. Работать тебе лучше из кампуса, но если захочешь, сможешь подключаться к Настэдию и из других мест. Если будут вопросы, я всегда на связи. Годится, спасибо. А это для меня? Да, небольшой бонус. Он хлопнул ладонью по крышке кейса. Думаю, будет тебе очень кстати. На этом у меня пока всё. Не подав руки на прощание, он зашагал к выходу, но всё же напоследок обернулся. Фрост? Да. Я не могу тебе приказывать, но всё же... «Будь аккуратнее, пожалуйста». «Мне, знаешь ли, очень дорого наследие?» «Мне тоже», — серьезно ответил я. Джоус, мерив меня странным задумчивым взглядом, кивнул и вышел наружу. Тут же активировалась пленка полупрозрачного силового поля, отсекающая мастерскую от посторонних. Да уж, ну и дела. Но это определенно хорошие новости. Даже настроение улучшилось. Еще и подарки. Кто же не любит подарки? Я нажал клавиши на торцах контейнера, и крышка его открылась, эффектно разойдясь на несколько секций. От зрелища, открывшегося передо мной, захватило дух. «Ничего себе!» Содержимое кейса озарило меня мягким золотисто-фиолетовым светом, источаемым орбами, выложенными аккуратными рядами в специальных ячейках. Шесть в высоту, восемь в ширину, сорок восемь штук. Я поднял один из них, взвесил на ладони, считываясь в описание. Орб восстановления энергии Редкость легендарный. При активации увеличивает показатель восстановления энергии игрока на 32. Целый кейс легендарных орбов. В рамках игры это настоящее сокровище типа пиратского сундука, доверху набитого монетами. Да, сам по себе навык восстановления ПЭ вполне обычный, базовый, но зато какова прибавка от каждого орба? Я быстренько, будто не веря своему счастью, перекидал все эти сокровища в инвентарь, а оттуда уже скопом активировал. Итого 1766 очков энергии в минуту. Стало быть, в час накапливается больше 100 тысяч. И если все это перегнать в очки пустоты из расчета один к одному, то... «Да, всё сходится. Даже с учётом того, что в оффлайне бонус бездонного резервуара действует только наполовину, у меня все шансы уже завтра утром закрыть квест Войда на миллион единиц пустоты. Да и дальше, думаю, дело пойдёт куда быстрее. Не говоря уже о том, что моя эффективность как псионика тоже возрастает в разы». «Вот уж интересно, что же там за особые распоряжения получил Джоу и от кого?» «Версий у меня было не так уж и много. Точнее сказать, всего одна». Кто мог вмешаться в работу департамента разработки, кроме высшего руководства компании? Кроме кого-то из крупных акционеров? Например, того, кто недавно унаследовал долю Кинга? Я еще раз пробежался взглядом по строчкам в интерфейсе и едва удержался от того, чтобы ущипнуть себя и проверить, не сплю ли. Вот теперь я, кажется, начинаю верить, что ты действительно где-то рядом, папа.